Хэтти заговорила с индейцем, но он не понимал по-английски. Тогда она поглядела на спящего пленника и медленно и печально побрела прочь. Девушка не думала таиться. Самая простая хитрость, безусловно, была бы ей не по силам. Зато поступь у нее была легкая и почти неслышная. Она направилась к дальней оконечности мыса, к тому месту, где Уа-Тауа села в лодку и часовой видел, как ее тоненькая фигурка постепенно исчезает во мраке. Однако это его не встревожило, и он не покинул своего поста. Ирокес знал, что оба его товарища бодрствуют, и не мог предположить, что девушка, дважды по собственной воле являвшаяся в лагерь и один раз покинувшая его совершенно свободно, решила искать спасение в бегстве. Хэтти не слишком хорошо разбиралась в малознакомой местности. Однако она нашла дорогу к берегу и пошла вдоль воды, направляясь к северу. Вскоре она натолкнулась на бродившего по прибрежному песку второго часового. Это был еще совсем юный воин. Услышав легкие шаги, приближавшиеся к нему по береговой гальке, он проворно подошел к девушке. Тьма стояла такая густая, что в тени деревьев невозможно было узнать человека, не прикоснувшись к нему рукой. Молодой Гурон выказал явное разочарование, заметив, наконец, с кем ему довелось встретиться. Говоря по правде, он поджидал свою возлюбленную, с которой надеялся скоротать скуку ночного дежурства. Внезапное появление девушки в этот час ничуть не удивило Иракеза. Одинокие прогулки в глухую полночь, не редкость в индейской деревне или лагере. Там каждый ест, спит и бодрствует, когда ему вздумается. Слабоумие Хетти и сейчас сослужила ей хорошую службу. Разочаровавшись в своих ожиданиях и желая отделаться от непрошенной свидетельницы, молодой воин знаком приказал девушке идти дальше вдоль берега. Хетти повиновалась. Но, уходя, она вдруг заговорила по-английски своим нежным голоском, который разносился довольно далеко в молчании ночи. «Если ты принял меня за гуронскую девушку, воин, то я не удивлюсь, что теперь ты сердишься. Я Хэтти Хаттер, дочка Томаса Хаттера, и никогда не выходила ночью на свидание к мужчине. Мать говорила, что это нехорошо. Скромные молодые женщины не должны этого делать». Я хочу сказать, скромные и женщины, потому что я знаю, что в других местах иные обычаи. Нет-нет, я Хэтти Хатер, и не выйду на свидание даже к Гарри Непоседе, хотя бы он на коленях просил меня об этом. Мать говорила, что это нехорошо. Рассуждая вслух таким образом, Хэтти дошла до места, к которому недавно причалила пирога и где благодаря береговым извилинам и низко нависшим деревьям часовой не заметила бы ее даже среди бела дня. Но слуха влюбленного достиг уже звук чьих-то других шагов. И он отошел так далеко, что почти не слышал серебристого голоска. Однако, поглощенная своими мыслями, Хетти продолжала говорить. Ее слабый голос не мог проникнуть вглубь леса, но над водой он разносился несколько дальше. «Я здесь, Джудит», — сказала она. «Возле меня никого нет». Гурон, стоящий на карауле, пошел встречать свою подружку. «Ты понимаешь, индейскую девушку, которой мать никогда не говорила, что нехорошо выходить ночью на свидание к мужчине». Тихое предостерегающее восклицание, долетевшее с озера, заставило Хэти умолкнуть. А немного спустя она заметила смутные очертания пироги, которая бесшумно приближалась и вскоре зашуршала по песку своим берестяным носом. Лишь только легкая суденушка ощутила на себе тяжесть Хетти, оно немедленно отплыло кормой вперед, как бы одаренная своей собственной жизнью и волей, и вскоре очутилось в сотни ярдов от берега. Затем пирога повернулась и, описав широкую дугу с таким расчетом, чтобы с берега уже нельзя было услышать звук голосов, направилась к ковчегу. Вначале обе девушки хранили молчание, но затем Джудит, сидевшая на корме и правившая с такой ловкостью, которой мог бы позавидовать любой мужчина, произнесла слова, вертевшиеся у нее на губах с той самой минутой, когда сестры покинули берег.